Танцевал и председатель земельного суда доктор Гартль, честолюбивый судья, снискавший известность процессом Крюгера, Он был человеком состоятельным и обычно проводил конец недели на собственной вилле в гармише. В эти годы инфляции, когда чиновникам, вынужденным довольствоваться одним только жалованием, жилось нелегко, он приглашал к себе на виллу кое-кого из коллег. Сегодня от трех своих гостей он привел на бал ночных бродяг. Все четверо высоких государственных чиновников – Тоже танцевали францессы, ибо это был достойный танец, получивший признание еще во времена монархии. Доктор Прантл из Верховного Суда при каждом поклоне произносил «Кончил дело, гуляй смело», на что его визави отвечал «Горек труд, сладок плод». Доктор Гартель, танцуя, объяснял своей даме, что в нынешние времена поголовной распущенности при всей его терпимости по неволе приходится проявлять строгость. За последние годы он и трое его коллег приговорили различных обвиняемых в общей сложности к 2358 годам тюремного заключения. Фортиссимо всего оркестра, громкие крики, ликующие возгласы ночных бродяг, пролитое вино, кельнеры у опустевших столиков, выливающие, чтобы нагнать счет шампанской в ведерке со льдом, духота, увидающие цветы, запах кушаней потеющих мужчин, разгоряченных женских тел, растаявшей косметики, исступленная игра музыкантов, изобретатель друг Другзейс, приводящий в действие свои хитроумные инструменты, расставленные во всех углах, за столиком в одиночестве с курочкой на коленях, что-то бормоча себе под нос и отбивая такт ногой, сидел увитый виноградной лозой орфей Грейдера, все сильнее накачиваясь вином. Внезапно Тюверлен очутился лицом к лицу с Иоганной. Она, чуть сбоку от него, танцевала с пфистераром. Он даже не пытался скрыть радостного удивления, Со времени того разговора в кондитерской «Альпийская роза» он почти не виделся с Иоганной. Тогда он не совсем понял, почему она, собственно, обиделась. Ну, наверное, он не проявил должного интереса к бессмысленной аудиенции у кронпринца, значение которой она так преувеличивала. Ну, допустим. Но ведь он пришел после любопытного разговора с Преклем и очень хотел продолжить его с ней и Иоганной. Неужели это достаточное основание для обиды? Он попытался убедить ее здравыми доводами. Однако Иоганна, обычно признававшая только справедливость, на этот раз не желала внять голосу разума. Но нет и суда нет, решил он, пожимая плечами. Его волновал спор с инженером Преклем. Его литературные планы, обозрения для Фаундлера, да к тому же неустроенные денежные дела, махинации брата грозили ему потерей всей его доли наследства. Его жизнь была заполнена до предела. Теперь, оказавшись напротив Иоганны и, как принято в этом танце, обнимая ее, чувствуя прикосновение ее телу, он понял как сильно ему недоставало ее. Теперь он исправит то глупое недоразумение, наладит прежние отношения. Разве он для нее всего лишь кавалер? Неужели его можно упрекнуть в гордыне и позерстве? Нет, его немало не пугает, если она гневно наморщит лоб, Вновь его оттолкнет, он почти забыл о своей русской партнерше, а все положенные фигуры с Иоганной затягивал до неприличия. Между тем Францесс продолжался, танцевали его последнюю часть, когда под затихающие звуки музыки танцующие, взявшись за руки, образуют длинную цепь, чтобы затем, когда оркестр грянет в форте, быстрым шагом двинуться навстречу другой цепи. Музыка не неистовствовала Грант, В черном бархате больше не был старым. Во время всей этой финальной части танца он, высоко вскинув свою партнершу, темно-красную орхидею Фанси де Луку, словно одержимой, со вздувшимися от напряжения венами, беспрестанно кружил ее над головой, а она хохотала, болтала ногами, визжала, задыхалась. Зал сотрясал сплошной непрекращающийся ликующий вопль. Иоганна больше не противилась Тюверлену. У нее было такое ощущение, будто не покидавшее ее чувство ожидания, постепенно растворяется, и ее переполняло счастье. Весь вечер, а вернее, с момента своего разговора с кронпринцем, она непрерывно думала о Тюверлене, ждала его. И когда он после францеза, просто-напросто отвернувшись от Инсаровой, увлек ее в одно из многочисленных укромных гнездышек, она не стала возражать. Она сидела, возбужденная танцем, жарой, празднеством, присутствием мужчин, и особенно мужчины, сидящего сейчас перед ней. Куда-то исчезли все мысли о Мартине Крюгере и о дурашливом, жизнерадостном человеке, каким он был четыре года назад, и об арестанте с серым лицом.